Слушай, а как ты это всё запомнила? с искренним любопытством спросил я. Ты же шпарила как по писанному. Ничего удивительного. Я читала эту книгу при свете правильного огня, улыбнулась Эльвианта. Боюсь, у меня не слишком великие способности ко всяким книжным премудростям. Но возле правильного огня любой знатный человек запомнил бы что угодно. И даже некоторых слуг можно обучить путным вещам, если подолгу держать их рядом с хорошим огнём. Именно так мы с отцом обучали своих хотов. И теперь в моём замке есть замечательное войско. Эти болваны отлично обращаются с оружием и с первого раза слушаются приказов, а ведь все они бестолковые хурмангара. Кстати, я уже много раз слышал это слово, но так и не понял, что оно означает, нерешительно сказал я. Больше всего на свете я боялся, что Альвианто снова обрушит на меня обстоятельную лекцию минут на 40, из которой я ничего не пойму. Но к моему величайшему облегчению она ответила коротко и вполне внятно. Хурмангары это такая разновидность живых существ, Фронхул. Особенно невыносимы люди хурмангара, поскольку от растений не требуется особого ума, а звери по большей части молчат. Из твоих речей я поняла, что там, где обитают демоны, нет хурмангара. Ничего удивительного. Зачем они вам нужны? Они глупы и невосприимчивы от природы, и с этим ничего не поделаешь. Остается только использовать их как слуг, да и то не всех, а самых смекалистых. — Если это и есть самые смекалистые, то каковы же остальные? — искренне ужаснулся я. — Остальные живут на болотах, — невесело усмехнулась она. — Их ловят мессены, приучают есть дерьмо и продают тем, кому недосуг шляться по болотам. Правда, в диких землях живут и другие хурмангары. Говорят, они тоже глупые, но хитрые и воинственные, и с ними лучше не встречаться. Впрочем, я их никогда не видел, и книг, в которых они описаны, пока не считала. «Слушай, да ты ничего не ешь и не пьешь. Я-то думал, что демоны едят и пьют больше, чем люди». «Выходит, что меньше», — смущенно улыбнулся я. «Ты уж извини, все очень вкусно, но я уже сыт, так что из-за стола не поднимусь». Не поднимешься, искренне огорчилась она. Разве так бывает? Уй, как плохо. Знаешь, я думал, что мы сейчас отправимся в спальню. Я тут же очнулся от сладкой полудрёмы, навеянной сытостью и монотонными перечными незнакомых слов, и растерянно заморгал. Интересно, я слышался или как? лихорадочно соображал я. Альвианта тем временем робко предложила: Знаешь, Ронхо, — Я могу позвать слуг, чтобы они отнесли тебя в спальню на руках, если ты действительно не можешь подняться. — Да нет, на самом деле я вполне могу подняться без посторонней помощи, — заверил ее я. — Но это просто такой способ говорить. Это не значит, что я тебя обманываю. Просто немного преувеличиваю, чтобы ты поняла, насколько я наелся. Своего рода комплимент твоему гостеприимству. Я окончательно смутился и умолк. — Ой, какая я глупая. — Да. — обрадовалась она, — сама могла бы догадаться. — Тогда поднимайся, пойдем. — Куда? — тупо спросил я. — Как это куда? — В спальню, конечно. С энтузиазмом воскликнула Альвианта. Потом вдруг нахмурилась и осторожно сказала. — Слушай, Ронхо, ты ведь выглядишь как мужчина. Но, может быть, у вас, демонов, все как-то иначе устроено? Ты когда-нибудь пробовал спать с женщинами? — Пробовал. — Пробовал. Я не выдержал и рассмеялся. До сих пор мои отношения с девушками не раз складывались довольно причудливо, но до таких идиотских диалогов дело ещё никогда не доходило. И у тебя получалось, деловитым тоном лечащего врача спросила она. Можешь себе представить ещё как получалось? Сквозь смех выговорил я. Ну вот и славно, обрадовалась она. Немного подумала и решительно добавила: Неужели ты полагал, что я упущу такой случай, Ронхолл Маггот? В мой замок не каждый день забредают демоны.